Глава шестая Я устало выдохнул, мысленно прощаясь с жизнью. Бабах! Грудную клетку ближайшего ко мне робота разворотило так, что тот разводился на две части. Верхнюю часть унесло в пропасть, ноги вместе с подрагивающими бронированными ягодицами Грохнулись на землю. Впрочем, этого грохта я не услышал. Его заглушил более громкий грохот еще двух выстрелов. Голова второго доминатора разлетелась на мелкие осколки. От второго выстрела его унесло вслед за его собратом. Дополнительное задание – уничтожить наследие расы доминаторов. Уничтожены пять из десяти. Я аккуратно поднял руки и обернулся в сторону, откуда были слышны скрип и выстрелы. Ничего, кроме неясных теней, не увидел. Не знаю, что там. Но враг моего врага — это уже почти друг. Поэтому я, не дожидаясь, когда из расщелины появятся новые преследователи, не опуская рук, потопал в ту сторону. Неясная тень с каждым шагом становилась всё вещественнее, обретая более конкретные очертания. Первым овеществился ствол пушки. Я как-то видел такие на картинках. Береговая артиллерия — вот что сразу приходило на ум при взгляде на неё. Спаренное орудие, каждое калибром в миллиметров 400, не меньше. Стволы их все еще дымились, а конец одного был больше похож на распустившийся тюльпан. Видать, после последнего выстрела проржавевший ствол его разорвало. Больше он вряд ли еще выстрелит. Еще шаг, порыв ураганного ветра, и вот уже весь комплекс у меня перед глазами. На квадратном бетонном основании была водрушена округлая башня с двумя стволами. Вернее, уже с полутора, а за ним виднелись изъеденные металлические конструкции, торчащие из земли такими покореженными ребрами гигантского динозавра. Я скрылся от ветра за бетонным основанием, обошел его и оказался около развалин, которые оказались не совсем развалинами. Три стены здания были на месте, защищая от убийственного ветра, но крыши не было. Вместо нее торчали искривленные стальные стропила. «Поздравляем!» вы обнаружили заброшенную защитную башню у вас есть шесть часов на ее восстановление прежде чем начнется вторая фаза атаки я остановился дважды перечитав сообщение да идите вы все если ему так нужна сера пусть ее сам себе добывает решил я я нахрен сматываюсь отсюда шкип я выбрался из расщелины! бегом забери меня отсюда извините но не умею бегать не строй себе, идиота! ты меня понял живо сюда во первых я не знаю где вы Я не вижу вас на своем радаре. И, во-вторых, вы еще в закрытой зоне. А я уже говорил, мне вход туда воспрещен. Класть я хотел на все запреты. Забери меня отсюда. Это невозможно. Я ничем не могу помочь. Покойтесь с миром. Я тебе дам, покойтесь. Я вернусь, гребанная ты, железяка, и разберу тебя по винтику. Буду ждать с нетерпением. Конец связи. Стоять! Не сметь отключаться, козлина! подключи меня к чату. И поищи там где-нибудь тему по кодовым словам «доминаторы» и «восстановление защитной базы», ясно?» Вместо ответа перед глазами замелькали иконки папок, общей чертой которых было слово «доминаторы» и то, что все эти темы закрылись примерно 20 лет назад. Оказалось, большая их часть была посвящена борьбе с ними в космосе, но мне сейчас это было неинтересно, и я выбрал ту, что рассказывала о наземных компаниях в аудиоформате, и, врубив её, попался обследовать то, что мне досталось. Первым делом мне сообщили, что тема давным-давно закрыта по причине полного истребления вышеупомянутых доминаторов, и спросили, точно ли я хочу тратить своё драгоценное время, слушая о сгинувшей в бездне времён расе агрессивных роботов, и после подтверждения какой-то юный стример прошлого начал радостно вещать по заданной теме. Начал он с того, что у этих самых доминаторов было несколько видов, а точнее Блазероиды, киллероиды и тероноиды. У них всех были так называемые мозговые центры или главы. У блазероидов — блазер, киллероидов — келлер, у терноидов террон. Я слушаю его в полуха, по обломкам рухнувшей кровели, дополз до стены, с интересом заглядывая в темнеющий пролом. Заглянул и мало что смог рассмотреть, пока с моих плеч вглубь развалин не ударило два ярких широких луча выхватывая из мрака поломанные стальные конструкции. Отлично. Встроенные фонарики. Интересно, что у меня еще есть в этом костюмчике? Может, у него ракетные установки вшиты? И лазер, питающийся от нейтрониумной батарейки, способный походя распилить ствол гигантской пушки у меня за спиной вместе с корпусом и бетонным основанием, и я зря парюсь? Щелкну пальцами, и оставшиеся пять роботов превратятся в лужу расплавленного металла? «Надо выделить пару минут, проверить эту догадку». Я согнулся вдвое, проползая внутрь, и тут же судорожно защёлкнул кнопкой резонатора. В метре от меня, уперев взгляд потухших глаз, мне в темечке стоял ещё один робот. Правда, той секунды, что заряжалось моё оружие, мне хватило, чтобы понять, что тот абсолютно мёртв. Если так можно сказать, а изначально не живой железяке. Пришлось отвести руку в сторону, разрядив накопившуюся энергию оружия в воздух. Огляделся. Так и есть. Помещение оказалось мини-заводом по производству роботов. Возвышение, в котором еще можно было опознать давно умерший конвейер, был завален тем, что в итоге должно было стать роботом. В начале ренты лежала одинокая грудная клетка, к следующей была присоединена половина руки, к третьей добавились ноги. Самым готовым оказался тот робот, которого я увидел первым тот был на паре крюков подвешен к покорёженной потолочной балке ноги и голова у него были на месте руки присутствовали только по локоть видимо в последней стадии сборки к ним должны были прицепить выбранное оружие но сейчас таковое отсутствовало как и хотя бы искорка жизни способная расшевелить эту груду металла с орбитой скидывается защитная база производящая роботов защитников с помощью которых и уничтожался заброшенный на планету десант доминаторов. Обычно к заводу цепляют от одного до трех оснований для защитных сооружений. Их есть несколько видов, но вся их суть сводится к тому, чтобы защищать здание базы от противника. Пушки, лазер или ракетная установка стреляет, как в автоматическом режиме, так и может управляться оператором. Для чего это сделано, непонятно. операторы так занят по горло. Он сидит в центре управления, находящемся под потолком, прямо над производственным цехом и управляет сразу всеми доступными роботами, и спускаться к защитным орудиям ему совершенно некогда. Я оглянул наверх, но никакого центра управления не увидел. На потолочных балках были видны лишь развалины небольшой жестяной коробки и недлинный кусок ржавой погнутой лестницы, свисающей с нее вниз. Если там и был когда-то центр управления, то он давно мёртв, как и всё остальное вокруг меня. Впрочем, это не так. Каких-то десять минут назад пушка вполне себе работала, превратив двух противников в груды металлолома. Надо её осмотреть. Но прежде надо закинуть вопрос в тему. Может, кто советом поможет? Народ, требуется срочная помощь. Высадился тут на одну планетку, наткнулся на десяток ржавых роботов и на заброшенную защитную базу. Роботы зовутся доминаторами, а база, как я понял, служила когда-то для отражения их нападения. Но тут давно всё мёртвое. И из защитных роботов только один, полуфабрикат, без ручек, ножек и желание хоть как-то функционировать. Подскажите, как можно быстро его оживить? А то вторая половина противников заявится по моей душу, а помирать ужас как не хочется. Перечитал ещё раз и отправил в тему. Внимание! Тема сокрыта 19 лет назад. Шанс получить ответ 0%. Желаете все же опубликовать ваш запрос? Ноль процентов? Тогда, пожалуй, нет. Ляха-муха, а куда тогда написать? К этим долбодятлам, что ли, кто про нынешнее вторжение пишут? Там хотя бы отвечают, иногда. Я глянул в тему о вооружении БЭТ, обнаружив там 600 новых страниц сообщений. Пару часов назад там было только две страницы. Я глянул десяток последних сообщений и только покачал головой. Клан Древний предлагает за корабль Бет 240 миллионов кредитов, а также по миллиону за каждый их артефакт. Господин Бро, первый клан предлагает за корабль Бет 250 миллионов кредитов, а также по 2 миллиона за каждый артефакт из упомянутых вами выше. М да совсем, видимо, бедолаг прижала Не помню точно, сколько это четверть миллиарда, но по ощущениям это в два с половиной раза больше, чем до хрена. И раз в двести пятьдесят, чем очешуеть. Бро, глава клана непоманок предлагает тебя за резонатор Бет царский незабываемый минет в любом месте и в любое время по твоему выбору. Лолита, ты себя явно переоцениваешь. Ему уже коалы, два лимона за вибратор пообещали. Лава, может, мне отсосешь? У меня пять кредитов есть. За пять кредитов сам себя отсасывай. Да ладно тебе. Я еще серебряный самородок добавлю и килограмм двадцать меди. Лала, зачетное предложение. Не упускай такой шикарный шанс найти свое личное счастье. Плюсую. Время идет. Ты все так же одинока, а тут такой вариант знатный. Дебилы, у нас беты уже четверть сектора вынесли, а вам бы все свои стручки в чате теребить. Отвали ты со своими бетами, не видишь у нас тут вопрос поважнее. Найдет ли старушка Лала свое личное счастье или нет? Тем более, еще пара дней, и нам только и останется, что сидеть на планетах. И, как ты сказал, стручки свои теребить. У кого они есть, конечно. Лично я за воссоединение этих двух любящих сердец. Четыре кредита добавлю к предложению. Думаю, того хватит, чтобы главная нимфоманка всей Агалактики оттаяла и согласилась. Соединяться, конечно. Не совсем сердца, но я тоже за. Плюс пять кредитов. а черт с ним, даю десятку. «Пусть будут счастливы. присоединяясь к движухе, но с условием, чтобы воссоединение по визору обязательно показали во всех подробностях». «Нет. Если это по визору покажут, то я в доле. Куда мои два кредита перечислять?» Я только покачал головой. Там мир жужжится, а они какого-то неудовлетворенного шахтера и девушку с пониженной социальной ответственностью обсуждают. «Люди, новые вводные. Мне сейчас не до бед и их шибанутых кораблей с суицидальными наклонностями. О передаче остальных материальных ценностей поговорим позже. В приоритете будут те, кто поможет мне с нынешней проблемой. Перенаправил свой предыдущий запрос в эту группу и полез осматривать пушку. Как раз к этому времени я нашел ведущую внутрь башни лестницу. Со скрипом откинул в сторону заржавевший люк и нырнул в темноту. Лучи фонарей тут же осветили пустое пыльное помещение. Мигнув, включилось аварийное освещение и, поморгав пару секунд, сдохло окончательно. Впрочем, рассматривать здесь было больно-то нечего. Идущие вдоль стен автоматические ленты со снарядами, поступающие к казённикам орудий, один из которых был разворочен в флам. Снарядов было всего два, но даже они были бесполезны, ибо казённик разворочен не у того ствола, а у которого ствол разорвало. Теперь снарядами можно только вручную швыряться. Или можно попробовать из них мины сделать. Только вот как. Я даже приблизительно не знаю, как это можно сделать. Да к тому же я их и не подниму. Каждый минимум килограмм восемьсот весит». Я устало опустился на пол, прислонившись спиной к стене. «Шкип, выведи мне полные характеристики моего скафандра». Пробежался глазами по побежавшим строчкам. Ничего утешительного. Как скафандр он был на высоте. «Это явно не боевой костюм тяжёлой пехоты». Кроме аптечки и фонариков, есть многочисленные встроенные реактивные дюзы для передвижения при малой или отсутствующей гравитации. На планете они бесполезны. Вознестись в небеса и перелететь по ним к кораблю не получится. Мысль за отведенное время спуститься обратно в расщелину и добраться до корабля ножками я тоже откинул. В прошлый раз засевшие там роботы ожили, стоило мне оказаться в пределах их видимости. Никто не гарантирует, что сейчас они будут дожидаться отведенного времени, если я попробую проскликнуть обратно мимо них. Обойти по верху расщелину тоже не получится. Пока шел сюда два раза, натыкался на невидимую воздушную стену и получал сообщение, что локация до окончания проходящего события временно закрыта. Ладно, глянем, что там в чате пишут. Понаписали многое. За две минуты накидали десяток страниц. на вот содержание... Народ, внимание, креветка наша вернулась. Ему Бетт было мало, теперь он где-то доминаторов умудрился откопать. Чухня все это. Последняя встреча с доминаторами лет 20 назад была. Большинство сейчас и не помнит, кто это были такие. Бро, лучший совет. Берешь лом побольше и с криком «Ура!», несешься на них в рукопашную. Просто сдохни, креветка. Даю три кило золота за корабль б «Секс-услуги для прекрасных дам. Сектор 13. Система Беттелгейзе. Планета Адрон. Спросите шоколадного зайца. Обслужу всех. Занимайте очередь». «Вашу мать, идиоты! Неужели нельзя нормально ответить?» «Шкип, пожалуйста, отфильтруй ответы. Выдели те, что относятся к сути моего вопроса». «Твое неуемное желание жить мне непонятно. Сдохни уже, освободи меня». «Сукство! Ты только не начинай опять. Выполняй приказ». Сделано. Первый клан. Судя по вашему описанию, вы наткнулись на группу спящих доминаторов и разрушенную защитную базу. В одиночку вам там не справиться. Пришлите в личном сообщении свои координаты, и наш клан приложит все усилия, чтобы вам помочь. У клана Феникс осталось больше всего кораблей. Мы предлагаем вам свои услуги. Хитрожопые кланы. Бро, не на этот развод. Они хотят на твой корабль руки наложить, пока ты там в закрытой локе завис. Рейнджер Балабол, ты внесён в чёрный список первого клана. Рейнджер Балабол, ты внесён в чёрный список клана Феникс. О, у больших мальчиков пуканы загорелись. Привыкли всё на халяву получать, а тут такой облом. Бро, тебе никто не поможет. Автоматические защитные базы устанавливались временно и чинились тоже автоматически. Если нет ремонтных роботов, пиши пропало, базу не восстановить. Ну почему? У зонтика есть техник-механик сотового уровня. Он сам может чинить все, что движется. Ну, конечно, сотового. Это все сказки для наивных детей. Почему же? Я тоже о нем слышал. Говорят, он для зонтика механизмы предтечи ремонтирует. Говорят, что курдывает. Ты сам-то подумай, какого он уровня должен быть, чтобы сто очей навыков выделить на бесполезную механику. За ремонт опыта не дают. Чтобы получить стоачей навыков, нужен минимум сотый уровень. А для того, чтобы его получить, надо очень долго и успешно летать в космос. А для этого надо прокачивать пилотирование, стрельбу и добычу ресурсов, разведку. Так что к сотому уровню у тебя вряд ли наберется спиток свободных очков характеристик. Сейчас самые старые игроки едва перевалили в 350 уровень. Вот и посчитай, сколько можно за это время скопить свободных очей. Все просто. И прокачка кланом не поможет. Каждый участник получает опыта соответственно своему вкладу в бою или добычу ресурсов. Так что сотый техник-механик просто физически невозможен. «Бро, ты писал, что там один робот почти готов. Если есть пять очков навыков, вложи в техника-механика и найди там заряженный аккумулятор. Сможешь оживить его. Будешь не один и умрешь на две минуты позже, ибо один против пятерых все равно не пляшет». «35 очей на бесполезную механику? Ты рехнулся?» «Не такая уж она бесполезная. Можно процентов 10 бабла экономить во время полета, проводя самостоятельный мелкий ремонт. Да, это идиотизм!» Я отключился от чата и влез в свои показатели. «У меня тут дело жизни и смерти касается. Они там рассуждают о каких-то дурацких очках». «Внимание! Вы уверены, что хотите вложить 100 свободных очков навыка в навык техник-механик?» Внимание! Это действие необратимо. Вы уверены в своем решении? Уверен, уверен! Давай шустрее уже! Поздравляем! Навык техник-механик достиг уровня 100. Вам доступен мелкий ремонт, средний ремонт, сложный ремонт. Бонус за достижение 50-го ранга техник-механик. Добавлено умение виртуоз отвертки. Бонус за достижение 100-го ранга техник-механик. Добавлено достижение бог-машин. «Виртуоз, отвертки? Вы это серьезно?» Представляю, в каком шоке были первые люди, достигшие этого уровня. «Вот бог машин, это другое дело, это мне нравится». Я открыл непроизвольно закрывшиеся глаза и удивленно осмотрелся еще раз, оглядывая внутренность автоматической пушки совсем другими глазами. Фугасный снаряд ХА-97. Состояние 89%. Фугасный снаряд ХА-97. Состояние 92%. Автоматическое спаренное орудие чертополох, калибр 420 мм. Состояние. Первое орудие 39%, второе орудие 0%. Возможен частичный ремонт. И это было только краткое описание. Как и что делать для исправления было уже у меня в голове. Ну что ж, я скачал на ноги. Приступим. Два фонарных луча вновь скользнули по разоренному помещению сборочного цеха, Но теперь у меня в глазах мелькали сотни значков и поясняющих записей. Свисающие из потолочных балок сборочные роботы снабдили меня всеми необходимыми инструментами, начиная от монструозных отверток и заканчивая миниатюрным сварочным аппаратом. Полутораметровая циркулярная пила, лишившись остатков энергии в батареях, отделила от широкой стальной полосы увесистый двухметровый кусок, А заведённый генератор на целый час обеспечил работу точильного круга и шлифовального аппарата. Но они понадобились позже, а сейчас я обходил кругом почти законченного робота, с интересом поглядывая на его ягодицы. Не то чтобы я со скуки вдруг стал роботофилом, просто они были распахнуты, как дверцы шкафчика, открывая вид на пыльную пустоту, что было не очень хорошо, так как там не должно было быть ни пыли, ни пустоты. Там должны были находиться аккумуляторы, а там их не было, как их не было и во всём заводе. Достижение «Бог машин» подсказало мне, что его на пару минут можно оживить с помощью генератора. Но представив, как робот защищает меня от противников, таская за собой громоздкую тележку с генератором, отказался от этой идеи. Аккумуляторы были, за ними только надо было сходить». Равнина, как всегда, встретила меня непроглядным туманом и сильнейшим ветром. Как это могло сочетаться между собой, меня понять не мог. Пришлось просто принимать это как факт, стараясь в этом мареве не сверзиться в расщелину. Последний пункт я почти завалил, когда земля неожиданно начала уходить у меня из-под ног. Я грохнулся на задницу, тратя драгоценную влагу на то, чтобы очередной раз спотеть, и глядя, как кусок породы кувырка скрывается в белесом мареве, Затем еще минут пятнадцать пришлось потратить, ползая на четвереньках вдоль края расщелины выискивая поверженного противника. Вернее, нижнюю его половину. Слава богам, лишенные тело ноги упали с задницы вверх, и очень скоро крепежные винты полетели в стороны. Защёлки с хрустом открылись, броня на ягодицах робота разошлась в стороны, и я, шамкая пересохшим ртом, попытался вытащить закрепленные внутри него аккумуляторы. Но они тут-то было. Каждый из них весил килограмм по сто. Я даже не смог сдвинуть их с места. Даже с помощью усилителя скафандра. Внимание! Вы уверены, что хотите вложить 50 свободных очков характеристик в характеристику сила? Внимание! Это действие необратимо. Вы уверены в своем решении? Давай уже, не тяни! Поздравляем! Характеристика сила достигла значения 62 единицы. За 50 единиц силы получено умение бодибилдер. На короткое время вы можете поднять в втрое больше вес, чем обычно. Аккумуляторы с хрустом вырвались из своих гнезд и влюбились на лист кровельного железа, притащенного мной с развалин завода. Я вцепился в идущие к нему провода, заменяющие веревку, и замер. Жара, постоянный туман и непроходящая жажда. Лист кровельного железа, на котором мы тащим что-то по пересохшей равнине. Я потряс головой. Что это? Воспоминания о прошлой жизни? да что мы тащим?» «И кто это? Мы?» «Нет, не помню». «И думать об этом некогда. Надо спасать свою жизнь, кем бы я ни был».